Сага о похоронах. К слову, будет сказано, по-моему, он мне такой же дядя, как я вам племянник. Но он был гершензон, этим сказано все. Остальные гершензоны, сколько их есть от Киева до Пятихаток, и обратно считали его, по крайней мере, дядей. Вы спросите, почему такое внимание к обыкновенному старику? Законный вопрос, скажу я вам. Так вот, у этого Гершензона было имя. А вы знаете, что такое для еврея имя? Значит, вы ничего не знаете за евреев. Имя для еврея — это путеводная звезда, предел мечтаний, цимис жизни. Именно поэтому каждый еврей в душе — космонавт. Спросите, почему? Законный вопрос. Обыкновенный еврей рассуждает так. Сел, взлетел, стриги купоны. Риск его не пугает. Для еврея вся жизнь это риск уже только потому, что он еврей. Один маленький погром, и вы играете в один большой ящик. Смею вас уверить, за малюсенькое имя... Еврей готов совершить подвиги, которые не снились никаким там Гераклом или Геркулесом. Кто-кто, а еврей знает, что у человека можно отобрать все, кроме имени, которое может кормить. Так вот, этот мой дядя, или просто родственник, был, извиняюсь, старый большевик. А вы знаете, что такое в наше время старый большевик? Это, будьте уверены, 120 чистыми, плюс сухим пайком, плюс личный стульчик в президиуме неплохо, а? Я уже не говорю об связях, о подписи в группе товарищей и других добавках. К сожалению, мой дядя, как говорится, почти не просыхал. Говорят, он заливал боли в почках, потому что его очень сильно били до революции. Правда, после революции его тоже били, говорят, еще сильнее. Проживал он в маленьком городишке под Харьковом, где, как он сам выражался, когда-то и устроил всю эту заварушку. Проживал он там. Любовался делом рук своих и закусывал белую, извиняюсь, головку, ответ пайковой колбасой. Вообще-то это я к слову. Говорят, он совсем не закусывал, что, наверное, и свело его в могилу. Калорийное питание, как известно, способствует долголетию. Хороший кусок курицы каждое утро, и, уверяю вас, вы в списке долгожителей планеты. Надеюсь, вы понимаете, что мой дядя, а это оказалось-таки действительно мой дядя, иначе я не получил бы личной телеграммы от его сожительницы Серафимы Павловны, хорошая женщины дай ей бог здоровья, скончался от белой горячки. Сказано, как говорится, сделано, надо ехать. Во-первых, умер знаменитый Гершинзон, а во-вторых, есть шанс попасть в газету. Гершензоны делают складчину, и я скорым поездом выезжаю к месту назначения. Еду, сами понимаете, волнуюсь. Толпы, речи, оркестры — это, знаете, не для меня. Я человек тихий, люблю сидеть на галерке, но, признаюсь вам, лестно. С попутчиками проявляю в разговорах подчеркнутую значительность, навожу, намекаю, вы, мол, мы, мол, и так далее, и тому подобное. Проводника в такой ужас вогнал, что он, как закрылся у себя, так уж выходил даже на остановках. Подъезжаю, выглядываю в окно, метель метет, ничего не видно, ужас. Иду к выходу. Сердце йок-йок сейчас грянут, но ничего себе тихо, как в постный день в синагоге. Спускаюсь на перрон, здравствуйте, я ваша тетя, никого. А метель такая, что, боже упаси, хорошо, что у меня под низом теплый, извиняюсь, полуперденчик надет. Смотрю, идет какой-то в красной фуражке мне навстречу. Ну, думаю, наконец-то, наверное, в помещении вокзала собрались. Шутка ли сказать, такая погода? Извините, — говорю, — а у самого сердца, как рыба облёт, где здесь Гершанзон умер? Поглядел он на меня пьяным глазом и говорит, пить, — говорит, — меньше надо, гражданин, транспорт, — говорит, — не питейные заведения, а сам мимо меня к вагон-ресторану. — Нет, думаю, хитришь, босяк. Митинг, — говорю, — где? У вас или в исполкоме? — Тут он за свисток и ходу. Я за ним. Еле, знаете, потом я в доротделе трояком откупился. Иду по городу. Боже ж мой, метет кругом. Какая там улица, какой там номер, одни телеграфные столбы. Так, наверное, и ушел бы по тем столбам до самого Харькова. Но попалась добрая душа, довела за пятерку по адресу. Вы думаете, около дома кто-нибудь знал, где здесь умер Абрам Гершинзон? Как бы не так. Убей меня, бог, ни одна живая душа. Но все-таки повезло мне, поднимаюсь по лестнице, а навстречу мне старушка, божий одуванчик в черном платочке. В молодости она, видно, была, — о-о-о, орлеанское дело, меня в этом, уверяю, вас не проведешь, я малый битый. Взглянула на меня бывшая красавица, — вы Гершензон, я Гершанзон. Впилась она в меня. Давно, знаете, на меня никто так не смотрел, а я, сами видите, парень, что надо. Только, говорит, он рыжий был и тащит меня за собой наверх. И, боже ж мой, представьте себе, на пятом этаже новые застройки, в однокомнатном ее сарайчике стоит, В окружении трех, таких же, как моя, дуванчиков, некрашеный гроб. А в нем мой дядя Абрам Гершензон, сын своей матери. В синей постиранной робе, в какой теперь у нас в Одессе не увидишь и последнего бендюжника. Взглянули на меня все три эти божьи создания и дружно ахнули. Господи! Посмотрел я в лицо своему дяде, словно волшебное зеркало передо мною поставили. Лежит в гробу точно моя копия, лет так через сорок, только порыжевшая от времени. Не успел я поздороваться, ломится в комнату Босяк в ватнике, еле на ногах стоит. — Где тут ваш жмурик? — хрипит, мотор глохнет. — Нет, я ему ничего не сказал, я только хорошенько посмотрел на него, и он, сами понимаете, сразу протрезвел. — Извиняюсь, — говорит я, — по договоренности за покойником, и даже шапку снимает босяк. — Что делать? Надо дело делать. Метель за окном на глазах звереет. Пришлось, хоть и не положено по обычаю заколачивать крышку прямо в доме, не выносить же дядю, в чем есть, на такую бурю По мне, знаете, умер шмумер, лишь бы был здоров. Заколотили мы с шофером гроб и понесли его вниз на двор. Представляете, стоит у подъезда обшарпанный самосвал, подрагивает боками, как рысак от холода, дядю моего дожидается. Втиснули мы его кое-как через задний борт Двух одуванчиков к шоферу, С двумя я в кузов забрался, И двинулись мы, как говорится, Сквозь снег, сквозь ветер И звезд ночной прибой на кладбище. Впереди кошмар, позади тьма. Качка, как в шторм у нас в Одессе, Шофер, видно, добрал по дороге, Но до места, слава богу, дотянули благополучно. Ищем могилку. Нет могилки. Туда-сюда. Пусто, как в кармане у Меламеда перед самой Пасхой. А дуванчики мои совсем сникли. Одна только орлеанская дева стоит с каменным лицом, губы в тонкую ниточку. Мы же с ним договорились, шепчет. Он же мне слово дал. Ей-богу, посмотрели бы вы на нее в эту минуту. Крохотные кулачки сжаты, в глазах огонь сверкает, цеплячья грудка, как море под перелицованным демисезоном, ходит вылитая Жанна Дарк. Вот так, наверное, она бросала полки под белые пулеметы. Смотрю я на нее... И будто не в вьюга, а тугие знамена свистят над ее головой, И сотни глоток заклебываются впереди нее от ненависти и восторга. «Если гора не идет к Магомету, — говорит, — то берегись, гора!» Командует шоферу, — «Поворачивайте к горсовету!» — Что вы, гражданка, — трясется, — из меня начальство лапшу резать будет. — Поворачивайте, — говорит, — приказываю. — Есть, — говорит гражданочка, — только вся ответственность на вас. Повернули. — Я, знаете, человек дорожный, всякую езду видел, но не дай вам бог когда-нибудь проделать такие два конца. Старушки прилипли ко мне с двух сторон, и я летал с ними в обнимку вокруг взбесившегося ящика с моим дядей, как ракета-носитель, потерявший управление, и никакая сила не могла остановить этой сумасшедшей крусели до самого города. Вы смотрели кино «Адские водители»? Так я вам скажу, что по сравнению с нашей ихняя езда просто танец маленьких лебедей из оперы «Щелкунчик» композитора Римского и Корского. Когда мы остановились около горсовета, моих бабушек нужно было собирать по частям. Им, к счастью, повезло, я по специальности часовщик, а орлеанская дева уже командует снизу «Заносите в приемную». Сказать, что шофер наш испугался, значит, извиняюсь, ничего не сказать. Он гнусно вибрировал, сновал глазами в землю, цеплялся за баранку, как за спасательный круг. Но старуха так на него посмотрела, так посмотрела, что спаси вас, Боже, чтобы на вас кто-нибудь когда-нибудь так посмотрел. Босяк не знал, Куда девать тебя от стыда? Вдвоем с ним мы подняли моего дядю на второй этаж, и нас никто не задержал. Видно, думали, что так положено зато околоприемные началось такое что не в сказке как говорится сказать не пером описать секретарша чего себе дамочка между прочим на вас похожа кричит как зарезанная милиционер свистит граждане посетители на стенки лезут что тут было сколько не рассказывай все мало но дева наша тоже не из робких как Митингует. Старого революционного бойца не можете похоронить по-человечески. И огненным глазом в нашу сторону, как по фронту вперед. Но тут, дай ему бог, тоже справит столетие, выскакивает из кабинета. Сам товарищ забыл фамилии. Дева к нему, вы же мне слово дали, и сухонький кулачок ему свой словно маузер подно стычет. где ваша партийная совесть? А в чем дело, бледней тот, я дал команду, грош цена вашей команде не отступает, Дева, извольте снова скомандовать, что тут было, лучше умолчу, чтобы вас не расстраивать. Дом качало от его крика, где Иванов, где Петров, где Сидоров, выгоню, уволю без выходного, не потерплю всех под суд, и так далее, и тому, поверите, подобные Короче, понесли мы Абрама Львовича обратно, то есть вниз. Понести-то мы его понесли. Только шофер, видно, такого страху натерпелся, что у него ноги стали заплетаться. И на повороте лестницы качнуло беднягу не в ту сторону. Он и пошел носом ступеньки считать, и гроб за собой потащил. Ну и загремел мой дядя всеми костями с досками вперемешку следом за ним. Дальше был громкий ужас и столпотворение. Все понеслось в могучем урагане. Изо всех щелей некрашенного ящика расползается мой дядя. Душа одуванчиков смертным страхом через глаза выходит. Шофер собственной кровью умывается. Начальник сзади в икоту ударился. Но дева на месте. Головы не теряет. Без паники останавливает она бегущие цепи. Веревку быстро! Масса почувствовала крутую руку командарма, волнение несколько улеглось, и вскоре бой разгорелся с новой силой. — Короче, с горем! — на половинку увязали мы доски вокруг покойника и потихонечку снова транспортировали его к самосвалу. Слава Богу, в этот раз божьих мошек моих председатель, жаль, забыл его фамилию, повез на своем лимузине следу. Вперед был отправлен на ручный, с острожайшим приказом разыскать могильщиков, живых или мертвых, и в любом случае заставить их вырыть яму. На мое счастье водитель совсем в себя пришел. Ехал до самого кладбища вот с грузом неупакованных яиц. Двигались мы, как сквозь мягкий сугроб. Метель гудела без дна и просвета. К погосту подъехали темнеть, начинало. Смотрим могилку. Нет могилки. Начальник старушки. Только ведь не мне вам говорить, запертую дверь горлом не откроешь. Плюнул председатель, забыл его фамилию, сказал в сторону от женщин пару ласковых слов и к шоферу «Ломай!» «Ломать не делать!» «Скажу я вам, через минуту перед нами открылась картина, достойная кисти художника. Прямо!» На полу помещения, как четыре сосиски без гарнира, плечом, что называется, к плечу, дрыхли труженики кладбищенской санитарии. И мне невооруженным глазом было видно, что никакая сила не сможет поднять их до самого следующего утра. Тут очередь взвыть волком дошла до начальника. Что же это трясет сон? А у самого в глазах стояли горькие слезы обиды. Что же это такое? Нету, выходит, в моем городе никакой власти, а окромя белой головки. Если бы только в вашем городе снизошла к нему дева, места сухого не осталось, пропили революцию. Но здесь вдруг словно подменили нашего председателя на совершенно другого человека. Смотрит он вокруг себя фронтовым соколом, в глазах решительность и упрямство, брови дугой выгнулись. «Это мы еще посмотрим», — говорит, — «кто кого?» «Это мы еще увидим, дорогой товарищ, и кивает мне в угол, где кирки и лопаты сложены. За мной!» Сгреб я инструмент в охапку, и рванулись мы с ним вслед за орлеанской девой сквозь пургу к своему участку. Барабаны каховки гремели над нами, и громко строчил пулемет, и девушка наша в солдатской шинели, то есть в перелицованном демисезоне, шла впереди нас и освещала нам путь светом своей любви. господи Как мы работали с ним в тот незабвенный день! Как работали! Киркой, лопатой, казалось, даже зубами, ногтями рвали мы под собой мерзлый грунт, и сводные оркестры всех родов войск взрывались у нас в головах композитором Шопеном. Короче... Один молодой еврей с одним пожилым хохлом, председателем, забыл его фамилию, за полтора часа заделали для старого революционного бойца такую усыпальницу, что, дай нам с вами Бог, живите вы сто лет что-нибудь похожее после нашей смерти. А когда мы его, наконец, засыпали, начальник, пусть он будет счастлив в жене и в детях, даже сказал речь. Коротко обрисовал пройденный покойным путь, отметил заслуги, подчеркнул вклад и закончил, как положено. В таких случаях спи спокойно, дорогой товарищ. Сами теперь видите, что страхи мои были напрасными, торжественная церемония состоялась. Вы скажете нет. Тогда под бабки власть пришла, пришла, оркестры пели, пели. Доклад был? Был. Родные и близкие рвали волосы над могилой усапшего. Кому было чего, тот рвал. Одному только удивляюсь, наудивляться не могу, куда потом делась моя прекрасная Орлеанка, куда пропала? Сколько я не вглядывался дома за столом в четырех своих древних подружек, различить, кто же из них моя недавняя предводительница, так и не мог. Они были похожи друг на друга, как четыре стертые монетки одного достоинства. Зачем, говорите, сейчас еду? В Москве умер мой двоюродный дедушка. Поэт Осип Гершинзон, не слыхали? Нет? Жаль. Вы, конечно, скажете, что поэт — это не старый большевик. Может быть. Но все-таки тоже знаете кое-что. Едва Фима умолк, как оттуда, из коридора, через полуоткрытую дверь в купе вдруг потекла и заполнила его целиком тихое. Вернее, мягкая мелодия. Звук гитары был низок, протяжен, расплывчат. Слова, казалось, складывали сами по себе, Не придуманные заранее. Земля изрыта в кривь и в кось. Ее сквозь выстрелы и пенье я спрашиваю, Как терпенье хватает, не оборвалось. Чуть глуховатый, подрагивающий голос то взлетал к своему пределу, то опускался почти до шепота. «Покуда топчетесь в крови, пока друг другу глотки рвете, я вся в тревоге и заботе изнемогаю от любви». Это таки так у них? Сочувственно, — сказал Фима, — они подорвут себе весь организм, вот увидите.